Эпилог. Досмотр он прошел час назад, но не торопился ехать из аэропорта в город. Он присел на кресло для встречающих и спокойно рассматривал людей вокруг. Его двухметровый, без трех сантиметров, рост позволял комфортно видеть всех даже со второго ряда, и Лазарь этим пользовался. Он искал новое знакомство. Его новый друг или подруга Должны были быть эмоционально отзывчивы и искренне достаточно, чтобы откликнуться на призыв. Справа трое молодых парней, ждут знакомых, похоже на то. Слева одинокая женщина, посматривает на часы, на табло, нервничает. В руках детская курточка, ждет ребенка. Там впереди выходит очередная порция прибывших в большой город людей, прибывших из другой страны проделавших очень долгий путь, уставших, но счастливых, что они на земле. Они встречаются с теми, кто ждал, радуются, целуются, обнимаются. Кто-то режет чувства резкими вспышками обиды или гнева, но все не то. А потом Лазарь внезапно видит кое-что интересное. Посреди зала, посреди бурлящей толпы стоят двое. Молодой мужчина лет тридцати, высокий — но не выше самого Лазаря, темноволосый, с короткой стильной стрижкой, с хорошей осанкой, хорошим умением двигаться, спортивного телосложения, как сказали бы полицейские. Лазарь не видел цвета его глаз, но у мужчины было скуластое, достаточно красивое лицо, гладко выбритое и совершенно смешанные чувства радость, горечь, узнавание. Напротив него женщина, на пол ниже мужчины — Выглядящая лет на 30, как и он. Но Лазарь ощутил, что она старше. Впрочем, многие женщины выглядят не на свой возраст. Женщина тоже красивая, и они с мужчиной очень похожи, как брат и сестра. Тоже темные волосы, тоже красивое волевое лицо, тонкий аккуратный носик, легко тронутая помада идеальные губы. Ее эмоции Лазарь не уловил совсем. Но пара не отпускала внимания Лазаря. Он, не таясь, продолжал смотреть и потому видел, как мужчина неловко протянул руку женщине. А она некоторое время не двигалась, а потом рванулась вперед, обнимая мужчину, и тот, так же неловко, как до того протягивал руку, обнял ее в ответ. Лазарь увидел блеснувшие слезы у нее. Чуть улыбнулся сам, но все-таки ни он, ни она не годились на роль его друзей. Он это знал, хотя не понимал откуда. Взяв мужчину под руку, женщина повела его к выходу, хотя за собой небольшой дорожный чемоданчик, и что-то тихо ему говорила, а он улыбался в ответ странной, несмелой улыбкой. Когда за ними закрылись автоматические двери, Лазарь встал. «Здесь слишком маленький выбор, пора выходить на настоящую охоту». Его ждал новый город». Конец книги. Читал Алексей Бэйджи. От автора. Огромное спасибо Елене Лис за поддержку, идей и за неустанное выслушивание обсуждений. Екатерине за терпение и готовность в любое время прочитать что-то новое и высказать свое мнение. Надежде за вдумчивую корректуру всего, что тут написано. И всем, кого я истязал вопросами, чтобы подтянуть знаниям отчасти, вы лучшие. Справочная информация. Библиотека. Единое пространство, находящееся в неизвестном месте со всеми книгами, которые важны для зрячих и не только. Библиотеку создали инсектоиды, они же собирают книги, поддерживают порядок и оборудовали вход в библиотеку из крупных городов. Вход запоминает где кто входил и возвращает его в исходный город. Путешествовать через библиотеку нельзя. Без доступа в библиотеку входа нет. В библиотеке функционирует кафе. Гадалка. Загадочный предсказатель, который берет за свое гадание особую плату, услугу, воспоминания, годы жизни и многое другое. Цена назначается после гадания им самим. Отказаться от цены можно, в этом случае клиент забывает все, что было предсказано. Отказ от уплаты цены после использования информации наказывается на усмотрение гадалки. Домовые. Простые духи помещений. Создаются искусственно и обладают примитивным разумом, могут выполнять несложные функции и задачи в помещении, к которому привязаны. Зрячие. Люди, способные видеть сущности и уничтожать их. Инсектоиды. Разумная раса насекомых, живущая отдаленно в горах и предпочитающая уединение, считаются одним из самых старых существ на Земле со своей культурой, о которой практически ничего не известно. Прозвище – жуки. Селициды. Разумная раса существ с неизвестной органикой, малоизвестной культурой и своей логикой. Они не испытывают эмоций, не интересуются человечеством, но могут работать на людей. Цель такой работы не ясна исследователям. И не пускают никого в свое общество. Предпочитают селиться в самой глубине земли, не поднимаясь на поверхность. Прозвище – тоннельники. Сущности. Существа, питающиеся страхом и плодящие его. Не видны обычным людям, но живут везде. Классификация сущностей. Первая категория. Мелкие, бестелесные, выглядят как небольшие серо-зеленые склизкие сгустки с тонким хоботком, присасывающимся к нервной системе. Питаются страхом и появляются от него же. Убиваются довольно просто. Прозвище «прилипалы». Вторая категория. Крупные, похожие на поместь прута и паука, Различных цветов могут достигать размера взрослого человека, появляются из прилипал в момент взросления ребенка, если он начинает осознанно провоцировать у окружающих страх и тем самым кормит одну из сущностей, которая находится на нем. Обычно этот прилипал поглощает остальных рядом и делится энергией с носителем, перерождаясь во вторую категорию. Носитель эту сущность не видит, но если продолжает создавать страх, то у него возникает неосознанный симбиоз. Носители сущности в этом случае называют страшилами. Прозвище – упыри. Третья категория. Если упыри теряют своего носителя, носитель умирает, то они стараются найти другого человека, и если им удается нащупать неинициированного зрячего, то поселяются на нем. Постепенно такая сущность сплетается с разумом человека и время от времени толкает его на убийство. От крови и чужого животного страха они становятся только сильнее и со временем полностью переходят в ведущую роль. Стандартно на этом этапе оказываются пойманными полицией и казнены или заперты. Прозвище «маньяки». Четвертая категория. Создается из уничтожения трех-четырех маньяков друг другом. Сильнейший собирает силу остальных, перерождаясь в следующую категорию. В этом состоянии сущность получает огромную силу на первые годы жизни и способна совершать массовое убийство для того, чтобы питаться страхом и болью. Человеческий разум используется как плацдарм, но старая личность, как считается, стирается полностью. Прозвище – палач. Пятая категория. Если развившуюся сущность четвертой категории убить, то она может на некоторое время остаться без носителя, но часть ее выживает, окукливается и скрывается в земле. В определенный момент, если рядом находится человек, который мог бы стать зрячим, но он не инициирован, куколка просыпается и внедряется в него, постепенно завладевая разумом и замещая его. Переродившаяся таким образом сущность повышает свою категорию И начинает рваться к власти, обладая необычайным даром убеждения, лидерскими качествами и стремлением генерировать массовые войны, страхи, мучения. Сущность пятой категории подсознательно знает, что может вырасти и ищет пути для этого привычным способом. Второй вариант появления этой категории – убийство одного или двух сущностей четвертой категории таким же четвертым, прозвище «диктатор». Теперь уж точно конец книги.